Глава 16. Янтарина Наш маленький шаттл с неимоверной скоростью мчался вперёд, рассекая космическое пространство. Благодаря уникальному топливу дорога до Альреты сократилась в несколько раз. Но, тем не менее, времени в пути нам предстояло провести немало. Данил, ловко маневрируя между большими астероидами, плавно вёл корабль вперёд. А я, не зная, чем бы себя занять, решила почитать информацию о расе Аринов. Я слышала, что в галактике существуют целые системы, которыми управляют воинственные амазонки, своеобразные дамы, владеющие всеми видами боевых искусств не хуже, чем мужчины, а еще придерживающиеся строгих правил матриархата. И тут судьба распорядилась так, что мы должны посетить одну из таких планет. Мне было очень интересно, как ее жительницы докатились до такой жизни. Открыв межгалактический атлас, бегло пробежалась взглядом по довольно скупой информации и мысленно присвистнула. Альрета, как оказывается, была планетой с военным режимом. Решив изучить вопрос более подробно, полезла в межгалактическую сеть. И чем дольше читала, тем больше удивлялась. А в конце и вовсе вздохнула. «Они ненормальные». «Кто?» Данил удивлённо приподнял брови, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Арины эти? Вы в курсе, что они держат мужчин в качестве рабов, которые должны прислуживать женской половине планеты?» ответила я. А когда наступает брачный сезон, они выбирают лучших из лучших и используют мужчин. Затем рожденных девочек с детства воспитывают как воинов, а мальчиков отдают отцам, чтобы они научили их правильно прислуживать своим будущим госпожам. А еще, по понятным причинам, на этой планете почти никогда не бывает гостей, и разрешение на посадку дает сама президент Ариана Койл. Данил некоторое время обдумывал мои слова, а потом предположил. «Думаете, на космодроме нас может ожидать дружеская встреча?» «Не исключено», — покачала головой. «Вернее, думаю, это так и будет». «Это всё намного осложняет», — задумчиво произнёс мой собеседник, и я не могла с ним не согласиться. Тем временем Данил перевёл систему шаттла в режим автопилотирования, а сам, закинув руки за голову, вальяжно развалился в кресле. «Надо всё тщательно обдумать, чтобы не попасть в просак Если Арины поймут, что мы их обманули, нам не поздоровятся. «Главное — всё делать быстро и в беседы с местными особо не вступать. У нас вынужденная посадка, не забываем об этом. Нам нужно купить лекарства и как можно скорее вернуться назад», — промолвила я. «Это понятное дело, но если нас будут встречать, а я думаю, будут, нам надо вести себя естественно. Итак, для начала запомни, ты мой командор, глава каравана». Везёшь топливо к планете рактанов, а я лишь твой подчинённый, беспрекословно выполняющий все поручения. Ты должна быть надменной, резкой, даже если можно сказать на какое-то время, стать стервой. Справишься с этой ролью? Мысленно я улыбнулась. Именно так всегда и было. Ведь мой отец — один из самых значимых людей планеты. Я привыкла к беспрекословному подчинению, и вновь стать самой собой для меня не составит никакого труда но чтобы Данил ни о чём не догадался, с сомневающимся тоном протянула. «Я попробую, но получится ли? Просто помни, одна твоя ошибка, и погибнем не только мы, но и маленькая Виолетта, которая так ждёт нашей помощи. Можно мне обращаться к тебе на «ты», — уточнила я. «Нужно. Ты должна относиться ко мне с неким пренебрежением, ни каком равенстве и уж тем более уважении даже речи быть не может». Я же буду смотреть на тебя, как на божество. И самое главное, янтарина, ничему не удивляйся и воспринимай всё происходящее как должное. Держи лицо, чтобы никто не догадался, что мы играем спектакль. Поняла? Да. Я очень надеюсь на тебя. Данил улыбнулся. Кстати, спасибо, что подкинула идею по поводу топлива. Без тебя мы бы сами не додумались. Это получилось как-то автоматически. В тот момент я думала о жизни девочки. «Только вот что ты скажешь руководству? Ведь когда рактаны не досчитаются топлива, они автоматически уменьшат сумму выплаты», — поинтересовалась я, внимательно глядя в глаза мужчине. «В таких длительных экспедициях всегда есть немного запаса топлива на непредвиденные ситуации. Будем считать, что она уже произошла». Ты была абсолютно права, когда сказала, что нет ничего дороже, чем жизнь ребёнка. «Данил, я хотела спросить. Осторожно, я начала разговор издалека». «Виолетта — такая болезненная девочка. Зачем мать взяла её с собой в длительное тяжёлое путешествие?» Так сложились обстоятельства. Ушёл мужчина от ответа. Никто и не догадывался, что у малышки такое серьёзное заболевание. Оно проявилось неожиданно после введения вакцины. Но я уверен, Грег вылечит нашу маленькую шалунью, и всё будет как прежде. «Я тоже на это надеюсь», — искренне выдохнула в ответ. Бросив взгляд на монитор, случайно заметила какое-то движение. «Данил, что это?» Мой спутник посмотрел на экран, затем что-то стал нажимать на панели, а потом резко выдохнул. «На нас идёт поток метеоритных осколков. Пристегнись и переведи кресло в стандартное полулежачее положение. Думаю, сейчас нас немного потрясёт».